Глава 43. Вечер. В камине ярко полыхают дрова. Языки жадного пламени, как оголодавшая стая волков, накинулась на сухие полежки и рвала их на части, заставляя трещать от боли и вспыхивать алыми кровавыми искрами, разлетаясь в разные стороны. За плотной занавеской, прикрывшей узкую бойницу, завывал беспощадный зимний ветер, все же просачиваясь в комнатку, выделенную мне его величеством Ренаром Первым. Две недели я здесь, и две недели провела в ясном сознании. И это все благодаря не моей прозорливости и житейской хитрости, а маленькой пугливой девчонке, ставшей моей помощницей и имевшей добрейшее сердце. Ко мне в услужение она попала случайно. На самом деле не Элла должна была обслуживать загадочную попаданку, а ее злыдня тетка, но та неудачно упала и сломала ногу. А чтобы не потерять семейный доход, предложила временную замену. свою осиротевшую племянницу. Женщина бы и своего ребенка отправила, вот только детей у нее не было, поэтому, дав взятку, кому нужно, добила, чтобы Эллу назначили ко мне. Девушка исправно выполняла все свои обязанности. Я относилась к ней как к равной, ибо я человек другого мира и воспитан не как местные аристократки. Для меня все люди равны, и для меня не существует высшей касты с голубой кровью». Элла быстро все это поняла и в первый же вечер многозначительно покачала головой, не сводя своих больших глаз с моей тарелки, где дымилась аппетитная каша с кусочками мяса. Одновременно с этим из-за пазухи она достала большую мягкую булку и пододвинула ко мне, негромко прошептав «Леса, вот повкуснее будет!» и одними губами добавила «Без зелья». Мгновенно смекнув, в чем собственно дело, я благодарно посмотрела на малышку и с удовольствием съела еще теплый сладковатый хлеб. который раз убеждаюсь, что мир не без добрых людей. Воспоминания о Белле пронеслись в моей голове, и я перескочила к мыслям о человеке, с которым у меня завтра назначена встреча. Точнее, нам позволят встретиться и при этом ограничат во времени». Прижав колени к груди, прикрыла веки, и перед внутренним взором снова возник образ моего мужа. Лестер Джером Холстон приходил ко мне даже во сне. Время, которое я выделила ему для того, чтобы он нашел выход из непростой ситуации, подходило к концу. И сердца сжималось в тревоге. Я боялась, что, получив свое, мужчина растворится, оставив после себя лишь шлейф горечи предательства. С тихим стоном упала спиной на мягкую подстилку и посмотрела на темный потолок. В первой половине дня, сразу после скудного завтрака, в кармане Элла приносила мне совсем немного еды, больше просто не помещалось. Меня забирал стражник и отводил в скудно обставленное помещение, где сидел писарь и исследователь, а, проще говоря, дознаватель. Он практически ничего не спрашивал, лишь вежливо просил поведать о знаниях из моей профессии. И я рассказывала. Вот только не то, что им было так нужно, а школьную программу по биологии и химии. Так сказать, начала с самых азов. Объяснила все это необходимостью, ибо без крепкой базы в медицину соваться не имеет никакого смысла. Нужно ведь понимать, какие механизмы происходят вокруг и внутри человека, прежде чем переключаться на что-то иное. Но, если честно, я просто тянула время. Как могла. И меня никто не торопил. По всей видимости, король решил заточить меня в этой башне навечно. И оттого тоже никуда не спешил, поскольку не собирался отпускать меня из своих цепких лап. После обеда мне был положен небольшой перерыв. В это время я могла поспать или почитать какую-то литературу. Чаще всего это были романы о неразделенной любви. Некоторые даже оказались вполне интересными. Затем за мной приходил уже другой страж и отводил все ту же комнату, где я рассказывала о своем родном мире. И тут вопросы сыпались, как из рога изобилия, иногда повторяясь по кругу. Наверное, таким образом меня пытались подловить на лжи. Я сомкнула веки и сама не заметила, как провалилась в сон, полный тревог и несбывшихся надежд. Даже во сне щемило сердце. Я чувствовала себя такой одинокой. Мне хотелось домой, к родителям, к своим друзьям и привычной обстановке. А утром в комнату постучали, и вместо Эллы на пороге воздвигся Ларош, собственно промерзший персоной. Я его давно не видела, но с тех пор он вовсе не изменился. «Доброе утро, графиня! Следуйте за мной!» Я была открыла рот спроси, где Элла, как он добавил. «Ваш супруг настоял на срочной встрече. Вы позавтракаете вместе с ним». Интерлюдия Джером переживал не за себя, а за Мию. Как она там? Всю неделю он добивался встречи с ней, но постоянно нужного человека не оказывалось на месте. День проходил в поисках этого работника и так по кругу. И в итоге он снова обратился за помощью к своему другу, Джошу Гроуну. «Джош, мне просто необходимо с ней поговорить. Мия может надумать такое, что потом просто перестанет доверять кому бы то ни было. Я не могу ее потерять. Поэтому снова пришел к тебе за помощью». Встав в центре кабинета Гроуна, негромко заговорил он, и чувство тоски затопило его нутро. «Ты и так уже сделал для меня столько, что я теперь твой вечный должник. Но сейчас прошу помочь еще раз». Барон смотрел на осунувшегося лучшего друга и устало вздохнув, кивнул на кресло для посетителей. «Сядь, будешь горячий взвар?» Холстон отрицательно качнул головой, но все же присел напротив Джоша. «Подмена эликсира на другой — это то малое, что я мог сделать, чтобы отблагодарить лесу Мию за возможность дышать полной грудью, забыв про боль. Каждый раз, ложась спать, я боялся больше не проснуться». Но она подарила мне новую жизнь, иначе это не назовешь. Поэтому перед ней в долгу именно я и никак иначе. И говорить кому бы то ни было о своем исцелении я запретил. Никто не знает, на что способна наша целительница. И пусть пока так оно и будет. Слухи не в счет. Не так и много она сделала операции, чтобы короля это могло заинтересовать. А вот мой случай точно обратит взор его величества на Мию. Я подготовлю для тебя встречу с девушкой в городе. Позавтракайте вместе, и ты сможешь без посторонних ушей сказать своей жене все, что нужно. Но помни, что не стоит злоупотреблять моими связями, ибо разведка у короля отменная». И вот он в таверне для высшего общества. Тут имелись отдельные кабинки, где знать могла в приватной обстановке обсудить важные вопросы и заключить выгодные соглашения. «Прошу вас, Лестер Холстон, вас ожидают». С поклоном сам хозяин таверны встретил Джерома и провел в дальнюю кабинку. «Приятного времяпрепровождения! И вкусного обеда!» Дородный мужчина распахнул перед городоправителем дверь, пропуская того вперед. А внутри его уже ждала Мия. Худенькая, хрупкая, в простом сером платье, но из дорогой ткани. Она сидела на самом краешке лавки и широко распахнутыми зелеными глазами смотрела точно на него. «Мия!» Выдохнул он, шагнул к ней навстречу, и она, не выдержав, сорвалась с места, чтобы за один удар сердца оказаться в его крепких объятиях. «Тише, милая, я здесь. Все будет хорошо», — тихо приговаривал он, нежно и очень бережно прижимая к себе тоненький стан супруги. «Прочти это письмо и следуй всему, что в нем написано», — негромко говорил Джерри, вложив в руку девушки сложенный в несколько раз серый лист бумаги. «На допросах вежливо отвечай, но увиливай, не давай много информации и, главное, не показывай никому, на что именно ты способна как лекарь. Это очень важно». Мия кивнула и принялась вчитываться в написанное. Почерк был уверенный, размашистый и принадлежал Джерому. Она уже была знакома с его стилем письма по работе с документами в ОЛЦ. «Два месяца». Округлив глаза, подняла голову, и в изумрудной зелени ее очей плескалась самая настоящая паника. «Да, родная, столько времени мне нужно!» Холстон сжал ее тонкие руки, забрал письмо и спрятал во внутренний карман своего плаща. «А теперь давай как следует позавтракаем, а то от тебя одни кожи до кости остались!» Девушка, вымучена, но с глубокой затаенной надеждой посмотрела на своего супруга. «Не подвел!» «Он ее не предал!» Сердце пело. а на душе стало светло и спокойно.